Шестое. В этот день, как и всегда по пятницам, дом учителя гимназии Авдия Марковича Бобра был открыт для гостей. Инженеры, сидящие без денег, гарнизонные поручики, тоскующие в казармах по уюту, учителя гимназии и прочие господа так и говорили «Пятница! Ну, стало быть, едем к Бобрам!» Авди Маркович преподавал латынь и каллиграфию, имел на груди значок беспорочной службы, считался опасным радикалом. Особый вес в глазах уренского общества придавало ему то обстоятельство, что однажды он написал письмо Льву Толстому, а Лев Толстой ему ничего не ответил. «Опасный человек», — говорили жандармы, — «с безбожником Толстым контактирует». А зачем? Чего ему так не живется? Впрочем, Авдий Маркович был далек от великопостного учения вегетарианства. Скорее всего, он был учеником великого рабле и обожал гуся в яблоках, карася в сметане, а поросенка под хреном. Солидное положение создало бобру то благополучие, когда «нам до двадцатого числа хватает», — говорил бобр. «Вот уже десять лет, как мы с Машей не берем в долг. Это, конечно, удивительно. А в молодости... О-о-о!» И закатывал глаза в поднебесье, показывая, как тогда было плохо. А теперь хорошо. Квартира полная чаша, удобная мебель. Выкупают последние тома энциклопедии Брокгауза и Ефрона. На стенах висят портреты учителей жизни Белинского и Герцена. «Салупс попури суприма лекс эсто». Любил говорить бобро, быстренько переводя на русский. В общем, господа, это звучит так. Благо народа, да будет высшим законом. Пришел в пятницу и Петя Попов. Затюканный, жалкий. «Петр Тарасович, что с вами?» Встретил его бобр. «Я негодяй!» — схлепнул Петя. «Какое я имел право поднять руку на женщину? Мне совсем не чужую!» «О чем вы?» «Ах, славный Авдий Маркович! Вы мужчина! Вы не так можете понять! Вот если бы Мария ваша Игнатьевна...» «Успокойтесь, Петр Тарасович! Моя супруга уже выехала из Петербурга!» — Ради бога, не волнуйтесь, мы ведь ждем от вас обещанной лекции. Петя закончил словами. — Ничтожно, мало, дамы и господа, сумел мой скудный язык выразить о величии древнего искусства. Думаю, что если мне удалось передать вам хоть сотую долю того восторга, какой я испытываю постоянно перед ликом шедевров, то моя лекция все же удалась. И прошу, не судите же меня строго, я не говорун. Бережно сложил оттиски, завязал тесемки на фолианте, как у гапсека над золотом тряслись его пухлые пальцы над благородными листами. Слушатели похлопали, бобр зазвонил в колокольчик. «Думается, — сказал, — и хочется верить» что, отблагодарив Петра Тарасовича за доставленное нам удовольствие, мы, как люди передовых воззрений, заострим преподанный здесь материал и обратим его к жестокой русской действительности. «Как будет жаль, если все это великолепие, понятное только одним нам, дворянам и разумным...» «Господа, господа!» — залился колокольчик в руке бобра. «Удержите господина Смирнова, который пытается проникнуть в буфетную!» Толстого директора депо, обжору Ивана Ивановича Смирнова, с хохотом задержали, прося, чтобы высказался. «А что сказать? Сразу видать, что господин Попов кучу денег на это угробил. Правы и вы, Авдий Маркович, только мы, дворяне, оценить можем». А вот как подпалят Россию с одного конца. Э, что еще сказать? «Не дадим подпалить!» — вдруг послышался голос. Бобр повернулся в сторону диповского машиниста. «Ваше мнение, господин Харжевский, будет особенно приятно для нас, как слово представителя русского пролетариата. Не дадим подпалить!» упрямо повторил Казимир, вставая. «Разве же у нас, рабочих, подымется рука на этакую красоту?» И сел. Петя бегающими глазками прощупывал людей. Его не волновала судьба лекции. Бог с ней, он не оратор, но вот судьба гравюр. И мигал Петя от волнения чаще обычного. Тряслись его толстые, никогда не работавшие руки, а на смену Казимиру встал прапорщик Женя Белаш. Молодой, языкастый. «Жаль», — начал офицер, «что мой оппонент, господин Смирнов, все-таки улизнул в буфетную. Однако я отвечу и в его отсутствие». «Столкнулись два противных мнения», — продолжал Белаш. «И оба мнения исходили от моих уважаемых коллег по службе, от директора Уренского депо». И от машиниста Уренского депо. Один из них представитель утилитарного подхода к искусству. Другой господин Харжевский поклонник начала духовного. Но я прежде хотел бы слышать мнение нашего уважаемого лектора, господина Попова: как он сам относится к своим шедеврам. Как? Э -э -э, спросил Петя. А, никак? Вот и красота. Я пью ее, трепещу, благоговею и... чего же еще надобно? — Вы эстет, Петр Тарасович, — сказал ему Белаш, — но я претензий к вам не имею. — Ради бога, — ответил Петя, — и не надо. Зачем вам это? — Теперь я, — продолжил Белаш, — позволю себе вернуться к началу духовному. К началу моего старшего коллеги... — Смирнова? — спросила акушерка Корева. — Так он в буфетной? — Нет, Галина Федоровна, старшим я назвал господина Хоржевского. А дело в том, господа, что нет культуры мужицкой, как и нет и дворянской. — Прошу прощения, Женя, — заметил Бобр. — Наша любовь к народу не может быть подвергнута сомнениям. Мы все любим наш многострадальный русский народ, но все-таки о народе лучше говорить так: Мы тебя любим, но доверять святая святых наше искусство не можем. К тому же, мы современники именно дворянской культуры, содеянной столбовыми. Да, в унисон подхватил Белаш. Мы все знаем, что Толстой граф. А Чайковский — дворянин. Но искусство-то их общенародно, так? Конечно, так. Петя Попов вздохнул, отвернулся и стал смотреть в окно. Подобные разговоры его не касались. Да и к чему говорить? Надо трепетать, надо благоговеть. — А вы, дорогой Женя, — напористо продолжал Бобр. «Выходит, предлагаете нам классовое деление искусства?» И прапорщик рассмеялся. «А что делать, коли так получается, Авдий Маркович?» А вокруг шелестели платья дам, Щелкали костные веера. Слышалось, ну разве можно так рассуждать о святом искусстве? Гости потянулись к столу, где в торжественном сообществе блюд и бокалов уже восседал директор депо Смирнов, величественный, как бог Саваов. А Буженинка-то хороша, язва. И посмотрел, как напротив него присаживается Казимир. С хреном надо ее, буркнул. Петя же пристроился в уголку тихим мышонком, клевал рюмочку за рюмкой, под локтем его лежал фолиант. Не расставался? За этот последний год, что прожит в Уренске, бедный коллекционер почти уже спился. Тихо и неслышно, без буянства. Никто бы и не подумал про него такое. Только вот иногда, как сегодня, приоткрывалась его душа навстречу людям, желавшим испить из того источника красоты, у которого он поселился навеки. И трепещет теперь, благоговеет, между прочим, верно спиваясь. Одна из дам попыталась втянуть его в общий разговор. А вот, Сергей Юльевич, Витте, начала она. Бог с ним, ответил Петя. Кому Витте, а кому Дюрер? И дама, обиженная, повернулась ко всему столу. А вот Сергей Юльевич, господа. Все-таки уплывает в Америку. Вести переговоры с японцами. Да, да, ужасно забеспокоился бобр. Такой срам! Неужто Его Величество, государь наш император, согласен на контрибуцию? Вит-то я хорошо знаю, произнес Смирнов, перетягивая к себе на тарелочку сочные золотистые ломти ветчины. вит за Одессой! Вроде вас, господин Белаш, шпалы укладывал, потом на дистанции долго прозибал. Но вот повезло человеку, сумел предсказать катастрофу царского поезда в Борках. И сами видите. А ну-ка, Авдий Маркович, вот кулебяки-то я еще не пробовал. Пятница в доме Бобров подходила к концу, гости прощались. Прапорщик Белаш настойчиво желал проводить акушерку Корева. А машинист Хоржевский только было шагнул в темноту улицы, как истошный вопль Попова остановил его. «Господин Хоржевский, куда же вы? А меня бросили!» Его нагнал пьяноватый Петя Попов, вцепился в рукав. «Ради бога, только вы не оставляйте!» «Что вы, Петр Тарасович!» – оторопел Казимир. «Если бы один шел, ладно, а то ведь вот сокровища похитить могут, напасть, а вы, я знаю, не дадите меня в обиду». Казимир понял и оценил это доверие. Доверие человека, который вручает не себя, а свою коллекцию плод многолетних трудов. — Не бойтесь, — сказал Казимир, — я драться умею. Смелее. Петю шатало. В темноте переулков, прыгая через канавы, пробирались они на глухую окраину петуховки, где едва-едва белели в потемках мещанские мазанки. — Вот здесь, — сказал наконец Петя, — здесь и живу. В темноте он совал машинисту свою пухлую ручку. А я вас сразу приметил. И вам поверил. Только вам. Спасибо. Скрипнула за Петей калитка. Вот и ночь на Уренском. Черная, гиблая, звездная. Казимир вернулся домой. Глаша еще не спала. Звонко брякался под ладонями рукомойник. «Ты когда из больницы?» — ревниво спросил Казимир. «Рано сегодня. День выпал спокойный. А что новенького?» «Ты не сердись на меня, Казя!» — ответила жена. «Мне он не нужен. Но вот странно. Глаза у него опять стали синими. Как понимать? Не знаю». Из Яниколопова медленно выходил Менелит.